Небо. Настало утро. Хлопотливый уже встает над миром день. Уже в саду под белой сливой ложится черным кругом тень. Уже по радио сигналы сообщают полдень. На углу кричат проворные журналы о том, что было поутру. Уже мгновенные газеты кричат о том, что было днем. Дают вечерние советы. Уже проспект блестит огнем. Уже от пива люди пухнут, уже трамваи мчатся прочь, уже в квартирах лампы тухнут, уже в окно стучится ночь. Настала ночь, и люди дышат, в глубоком сне забыв дела, их взор не видит, слух не слышит, недвижны вовсе их тела. На чёрном небе звёзды блещут, Дрожит на дереве листок, В далёком море волны плещут, С высоких горжи учит поток. Кричит петух, настало утро, Уже спешит за утром день, Уже из тучи бромопутра Шлёт на поля благую тень, Уже прохладой воздух веет, Уже клубится пыль кругом, Дубовый листик взвивший среет, Уже гремит над нами гром. Уже не вой клокочет Питер, и ветер вокруг свистит в лесах, и громоблещущий Юпитер мечом сверкает в небесах. Уже сверкает солнце жаром, и с неба в землю мечет жар, и поднимает воду паром, и в облака сгущает пар. И снова страшный ливень льется, и снова солнце шар блестит, То плачет небо, то смеется, то веселится, то грустит. Шардам, 17 августа 1935 года, детское село.